37. Агент концерна ИО «Керталан». Поиск целеполагания. Раньше, понятное дело, план был прост до жути. Пройти с Шаймаром до места и вернуться обратно. Не просто вернуться, а с новой информации. С превосходными и обновленными записями аномальных излучений. По прибытию, по возможности произвести первичное выявление структуры самому, дабы уже иметь ключ. И уж тогда продать концерну. Да и не просто продать, на своих условиях. Стать главным в проекте. Лучше не только в создании, но и практической реализации. Только такое дело стоит свеч. Только такое дело стоит шарахание по зловещему тропическому лесу. Лишь подобный бонус стоит литра крови, высосанного мошкой и комарами-гигантами. И лишь такой приз стоит бидона адреналина, выплеснутого в тело от вида мерзких паучар, змеюг и прочей смертельной гадости. Вопреки убежденности идеалиста Шеймара, знание без соответствующего вознаграждения ничто, вещь в себе. Все в мире имеет свою цену. Мир корпускулярен по-особому, он монетизирован. Весь и без остатка. Если кто-то утверждает, будто не все под сферой мира продается и покупается за звонки и фаты, он попросту глуповат. Не теряйте время, используйте эту наивную фигуру в свою пользу, тем более эта утилизация будет произведена задарма. Жалко только, что первичные цели более недостижимы. Из собачьей блокады выбраться невозможно, проверено. Да и помощь из внешнего мира тоже не явится, и значит... Для чего выдувальщик сферы вдул в черепушку человека разум? Из бессмысленного полотна мира разум селектирует информацию, систематизирует, выявляет ключевые моменты и знания, не имеющие практической ценности, бессмысленны, они мусор, растрата мозгового ресурса попусту. А растрата ресурса есть проигрыш другому разуму, конкуренту, тому, кто умеет делать просеивание и селекцию лучше. Вывод из новых знаний ясен до жути. Первично поставленные цели недостижимы. Новые знания обнулили суть самой цели. Пусть нерациональные разумы других индивидов тратят свой ресурс в холостую, ищут выход из лабиринта там, где принципиально одни тупики. Мы сделаем по-другому. Переменим цели.